Глава 14, Я нервно цеплялась за веревочные лямки своего рюкзака, когда тяжелая дверь в отдел консультативной помощи студентам вдруг распахнулась. Я тут же сложила руки перед набитым рюкзаком и села ровнее. В горле пересохло, ладони взмокли и саму меня тоже бросило в пот. Я ужасно волновалась и боялась разговора с консультантом. «Мисс Эдвардс!» Вежливо поздоровалась со мной она и села напротив. Мне с трудом удалось сглотнуть. «Послушайте, миссис...» Я поискала глазами табличку с именем, но она меня опередила. «Перкинс», — помогла сотрудница. «Миссис Перкинс», — я попыталась улыбнуться. «То, что произошло во время курса, было срывом, который случился из-за моей нервозности». И я буду действительно очень рада, если смогу заново ответить доклад. Это предложение я репетировала сегодня утром перед зеркалом, пока не вошла одна из девушек из нашего коридора и не застала меня, разговаривающей со своим отражением. Это очень похвально, мисс Эдвардс, но, к сожалению, ваше раскаяние в данной ситуации уже не поможет. Профессор Уолден однозначно дал понять, что для вас на его курсе места больше нет». «Вам известно, что на начало американской литературы до 1865 года существует лист ожидания?» У меня сжалось горло. «Нет, я этого не знала», — еле слышно ответила я. «Что я теперь могу сделать, чтобы набрать зачётные часы?» Миссис Перкинс подняла очки выше на переносицу. Затем повернулась к монитору на своём рабочем столе и несколько раз кликнула мышкой. «Я проверю, на какие курсы вас можно перевести». Образовалась небольшая пауза, в которой она, видимо, пролистывала перечень дисциплин и сравнивала число слушателей. «На исследованиях о женщинах-писательницах еще остались места?» «Нет». Это слово так быстро сорвалось с моих губ, что было удивительно, как я не подавилась. Теперь взгляд миссис Перкинс вновь переключился на меня, Она презрительно смотрела поверх своих красных очков. «Этот предмет я собиралась взять не раньше следующего семестра», — пояснила я. «С такой увлекательной тематикой не хотелось бы пропускать начало курса». Еле спаслась. Консультант прощёлкала следующие списки. «Вот ещё две практически ориентированные дисциплины. Писательская мастерская «Элементы мастерства» и «Поэзия. Искусство слов». Если после этапа регистрации на курсе оставались свободные места, в большинстве случаев для этого имелась веская причина. Будь то преподаватель, ожидаемая нагрузка, либо тема. Все во мне противилось курсу о поэзии. Со времен старшей школы она стала для меня ненавистной темой, по которой я всегда плохо успевала. И у того, что на писательской мастерской еще остались незанятые места, была определенная причина. Я сознательно выбирала курсы о писательстве, у которых в описании чётко указывалось, что можно сдавать задания в письменной форме. Зачитывать собственные работы перед полной аудиторией для меня всё равно, что станцевать стриптиз. Я ужасно этого боялась. Однако если выбирать придётся только из этих двух предметов, то у меня, похоже, нет других вариантов. Писательская мастерская, кажется, будет отличной альтернативой, — сказала я и нацепила на лицо улыбку. «Очень хорошо», — обрадовалась миссис Перкинс, и спустя пару кликов мышкой загудел стоявший позади письменного стола принтер. Сотрудница развернулась назад на своем стуле и чуть погодя вручила мне две копии. «Вот расписание, а документ, который под ним, передайте, пожалуйста, профессору Гейтсу, когда в первый раз придете на его курс». Забрав бумаги, я заглянула в расписание и охнула. Он же сегодня. Миссис Перкинс бросила взгляд на часы над своей дверью. Если поторопитесь, то успеете вовремя. Я неслась как сумасшедшая, и рюкзак при этом взлетал вверх, только чтобы на следующем шаге опять ударить меня по копчику. Благодаря книгам, лежащим внутри, получалось не особо приятно. Я уже говорила о своих коротких ногах и плохой физической форме. Моим любимым хобби относились писательство, чтение и просмотр фильмов с друзьями, валяясь на диване. Я домоседка от и до, и чаще всего даже этим гордилась. Но не сегодня. Ещё пока бежала, я на секунду поднесла к носу свой лист и увидела, что улетела уже слишком далеко. Затормозив на ходу и проехав ногами по полу, Я развернулась и бросилась обратно. Истекая потом, я подошла к аудитории. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы выровнять дыхание. Затем я осторожно постучала в закрытую дверь. Но не получив ответа, аккуратно ее приоткрыла и максимально незаметно проскользнула внутрь. Потом обернулась. Ко мне повернулось пять пар глаз. Без понятия, кто выглядел более удивленным. Вероятно, я поскольку все студенты на этом курсе стояли на своих столах и взирали оттуда на меня сверху вниз. Парень, который, по моему предположению, был профессором Гейтсом, оказался единственным, кто стоял на полу спиной ко мне. Вместо того, чтобы обернуться, он нагнулся и вниз головой взглянул на меня между своих ног. — Привет! — сказал он. При этом бахрома шарфа попала ему в рот, и он шумно ее сдул. «Ты кто?» Ситуация казалась настолько странной, что мне даже в голову не пришлось стесняться или мешкать с ответом. «Доун Эдвардс, я только что из отдела консультативной помощи и с сегодняшнего дня должна посещать ваш курс». Автоматически я склонила голову к плечу, чтобы смотреть на него нормально, по меньшей мере наполовину. «Конечно, если вы профессор Гейтс...» Мужчина фыркнул. Он напомнил мне вампира, которому протянули зубчик чеснока, и я поморгала, чтобы удостовериться, что это не галлюцинация. Профессор Гейтс рывком выпрямился и развернулся ко мне. «Дети, как меня зовут?» Я перевела взгляд на студентах на столах, двое из которых тяжко вздохнули. «Нолан», — тем не менее хором ответили они. Профессор Гейтс раскинул руки в стороны. «Добро пожаловать в писательскую мастерскую!» Я была способна только продолжать таращиться на него. Первое, что бросалось в глаза, — это светлые волосы средней длины, которые он заплел в коротенькую косичку на затылке. Многие пряди выбились и наэлектризовались от его шарфа с необычным узором, так что теперь топорщились в разные стороны, раскачиваясь от малейшего дуновения воздуха. Он выглядел как горгона медуза в мужском обличье, разве что в одежде явно предпочитал многослойный стиль. Серое пальто доставало до колен, под него он надел не спадающий складками зеленый кардиган, а самый нижний слой его образа состоял из желтой футболки, на которой переплетенными между собой буквами значилось слово Virgin. На нем мой взгляд застрял чуть дольше, чем надо, и мне еле удалось не расхохотаться. Лишь после этого я посмотрела ему в лицо и с удивлением обнаружила, что он еще очень молод для преподавателя. Скорее всего, ему еще нет и тридцати. С правильными чертами лица, красивыми серыми глазами и морщинками от смеха вокруг них. «Не стой там, выбирай себе стол», — велел профессор Гейтс и приглашающим жестом обвел свободные места. Я немного помедлила, но решила сделать, как он сказал, и оглядела других студентов. Со мной нас стало шестеро. Одна из двух девушек с черными волосами и стрижкой Боб Каре подбадривающе мне улыбнулась, а вторая пялилась в потолок со скрещенными на груди руками. Двое парней казались крайне застенчивыми и внимательно изучали мыски своих ботинок. Третий играл в смартфон. Все еще не до конца отдышавшись, я прошла вдоль узких рядов аудитории и положила свои вещи рядом с черноволосой девушкой. Потом неуклюже залезла на стол. Это, без сомнения, самый странный семинар, в котором мне когда-либо доводилось принимать участие. Такой вывод можно было сделать уже сейчас, а я не провела в этом зале еще и пяти минут. «Кто хочет объяснить, Доун, над чем мы в настоящий момент работаем?» Задал вопрос всем присутствующим профессор Гейтс. Блейк, убери телефон, или я его у тебя отниму. Позвоню твоей матери и на глазах у всех разведу ее на секс по телефону. Гейтс вытянул раскрытую ладонь. На громкой связи. Блейк побледнел и спрятал мобильник в задний карман джинсов с заниженной посадкой. Извиняюсь, Нолан. Передавай от меня привет маме и расскажи Доун, как звучит задание чтобы мы могли продолжить», — ответил наш преподаватель, нетерпеливо пощелкав пальцами. Я повернулась к Блейку и ободряюще ему улыбнулась. «Но на прошлой неделе Нолан дал нам вытянуть бумажки, на каждой из которых указана роль, и с точки зрения этого персонажа мы должны были написать короткий монолог». Блейк откашлялся и нагнулся, чтобы взять со стола свою тетрадь. «Теперь мы будем по очереди зачитывать эти строки», а в конце раздадим листочки, на которых каждый напишет, о каком герое, по его мнению, идёт речь. «То есть возраст, пол и род деятельности», — добавила девушка Скорре. «Спасибо, Эверли», — произнёс профессор Гейтс и хлопнул в ладоши. «Итак, кто хочет начать?» Мне очень хотелось обернуться к Эверли и спросить, зачем нам для этого стоять на столах, но я не рискнула. Курс был настолько маленьким, что никто не сумел бы общаться незаметно. Парень справа от Блейка прочистил горло, развернул свой лист и вопросительно посмотрел на профессора Гейтса. Тот вновь хлопнул в ладоши и расплылся в широкой улыбке. «Сегодня мамочка дала мне с собой сэндвич с арахисовым маслом», начал однокурсник, говоря нормальным низким голосом. Видимо, в этом упражнении надо догадаться, о ком идёт речь исключительно по выбору слов и содержанию предложений. На перемене мы с Кайлом поменялись. Он принёс сэндвич с тунцом, хотя вообще его не любит. Мне тоже не нравится тунец, но Кайл такой милый, поэтому пришлось сделать вид, что я ем сэндвич. А на самом деле он теперь валяется у меня в рюкзаке. Теперь оттуда пахнет рыбой, и Молли обзывает меня гуппи. Она очень вредная. Зато на физкультуре у меня получилось подтянуться на перекладине, а у неё нет. Кайл всё видел и подмигнул мне. Теперь я чувствую себя намного лучше. Он закончил с лёгким кивком, и все сдержанно засмеялись. После его отрывка у меня в голове сразу возник образ восьмилетней школьницы. «Здорово, Джейми», — похвалил его профессор Гейтс. «Теперь ты, Эверли». Она кивнула и раскрыла переливающийся блокнот, который тут же привлёк моё внимание. Кашлянув, она начала. «Меня мучает усталость, причём не физическая, а прежде всего душевная. Я ворочаюсь сбоку бок по ночам и замечаю, как холодна другая половина постели. Мне снятся сны, и я хочу рассказать ей о них, но её больше нет. После стольких лет она ушла и я не знаю, сумею ли когда-нибудь это пережить. Твержу окружающим, что со мной всё хорошо, хотя это не так. Хорошо мне лишь тогда, когда не остаётся времени на размышления. Я заполняю свой день делами, которые вдруг стали казаться совершенно неважными. И тем не менее я завишу от них, потому что иначе не смогу думать больше ни о чём, только как последовать за ней туда, куда она ушла. Вау. Руки у меня покрылись мурашками. Она использовала такие простые слова, и всё же они будто проникали под кожу. Я не сомневалась, что говорил «вдовец», но определить возраст оказалось довольно сложно. Это не похоже на речь старика, скорее мужчины средних лет. «Замечательно, Эверли», — сказал профессор Гейтс и скомандовал продолжать следующему. Все по кругу заслушивали монологи друг друга, Затем профессор Гейтс дал нам знак, что можно садиться на стулья. После того, как я долго простояла на столе, сидеть оказалось даже непривычно. В оставшееся время семинара мы записывали свои предположения на бумаге, а потом их обсуждали. Каждый текст мы разбирали, разбивали на отдельные части и обговаривали места, которые особенно явно указывали на возраст, пол и род занятий. Всё это время профессор Гейтс Сидел на своём столе и болтал ногами. Если кто-то высказывал мысль, с которой преподаватель не соглашался, он спорил, пока у собеседника не заканчивались аргументы, либо пока самому Гейтсу уже нечего было сказать, и тогда он справедливо кивал. Занятие казалось очень интересным. Пускай при мысли о том, что «скоро я также буду стоять на этом столе и зачитывать своё домашнее задание», у меня начинал болеть живот». Когда семинар подошел к концу, я собрала вещи и собиралась выйти из аудитории вслед за Эверли и остальными, как вдруг профессор Гейтс подозвал меня к себе. Эверли улыбнулась мне через плечо и одними губами произнесла какие-то слова, которых я не поняла. Затем она ушла вместе с Джейми и другими ребятами и закрыла за собой дверь. Осторожным шагом я вернулась к преподавательскому столу, на котором он до сих пор сидел, болтая ногами в красных кедах. «Да, профессор Гейтс». «Нолан», — поправил он и указал на стол в первом ряду. На мгновение я задумалась, не ожидал ли Гейтс, что я снова на него встану. Решив все-таки этого не делать, я уселась на край и почти зеркально повторила его позу, за исключением того, что не болтала беззаботно ногами. «Как тебе занятие?» — поинтересовался он — и во взгляде серых глаз внезапно появилась серьёзность, контрастировавшая с его внешним видом. «Очень понравилось», — без раздумий ответила я. «Какой курс ты заменила?» — продолжил расспрашивать преподаватель. «Начало американской литературы до 1865 года». Профессор Гейтс раздосадованно поморщился. «А почему? Можно узнать?» «Возникли некоторые...» «Разногласие», — вывернулась я, и тут же мысленно отругала себя за эту трусливую отговорку. «Послушай, Доун, на моём курсе нет расплывчатой болтовни. В этом зале каждый может говорить то, что думает, и его никто за это не осудит. Понятно?» Он дождался моего кивка, прежде чем продолжить. «Хорошо. Итак, ещё раз. Какова причина твоей смены курса?» Я набрала полную грудь воздуха и собралась всё ему объяснить, но просто не смогла. За один час было просто невозможно судить о профессоре Гейтсе, не говоря уже о том, чтобы доверять ему. Единственное, что я о нём знала, — это что он немножко чокнутый. «Мы с профессором не сошлись во мнениях», — в конце концов начала я. Гейтс одобрительно кивнул. «Уже лучше». «И в чём суть этого расхождения?» Пришлось сделать ещё несколько глубоких вдохов и выдохов, так как я моментально ощутила, что вновь погружаюсь в ту ситуацию, когда меня унизил профессор Уолден. И хотя уже в тот момент это казалось ужасным, я даже не осознавала, насколько крепко во мне засели его слова, словно рыболовный крючок, который не вытаскивался из тела. Неожиданно мне стало поразительно трудно об этом рассказывать». Профессор Гейтс терпеливо ждал. «У меня сложности с тем, чтобы говорить перед большим количеством народа», аккуратно произнесла я. «И Аттикус взял тебя в оборот». «Понимаю», — ответил Гейтс, почесав подбородок. «Аттикус?» — недоуменно переспросила я. «Профессор Уолден». «А, в этом есть смысл». «Имя идеально подходит», — вырвалось у меня. Мгновенно осознав свою оплошность, я взглянула на преподавателя. Тот просто улыбнулся. «Как я уже говорил, эта аудитория запечатана. Всё, чему мы здесь учимся и о чём разговариваем, остаётся между нами. У меня уже было несколько студентов, которые перевелись на мой курс, и поначалу им пришлось научиться на нём работать, однако мне всегда удаётся побороть чью-то застенчивость. И с тобой мы тоже с этим справимся». Он спрыгнул со стола и обошёл его, чтобы порыться в разбросанных на нём документах и наваленных сверху стопках книг. «Я уважаю желания своих студентов, Доун. Если ты не хочешь отвечать доклад, то ты его не отвечаешь. Если хочешь писать, то пишешь. Если внезапно ощутишь потребность выкрасить волосы в зелёный цвет, а потом тебе не понравится, то я буду призывать всех сделать то же самое». «Получится ли у меня убедить остальных, не знаю, но сделаю всё возможное». С пачкой бумаги в руках Гейтс вернулся ко мне. Я взяла лист, который он мне дал. «Это задание, которое мы уже выполнили. Будет здорово, если к следующей неделе ты сделаешь одно или два. Можешь спокойно выслать их мне по электронной почте, если тебе некомфортно выступать перед остальными. Также на обратной стороне... Найдешь нумерованный список предметной литературы. Собственно, все книги можно подобрать в библиотеке. Что я забыл? Он нахмурился, и его задумчивый взгляд устремился к потолку. Если возникнут проблемы или любые вопросы, не стесняйся со мной связаться. Я всегда рад каждому новому лицу на своем курсе. Гейтс протянул мне руку, и я, ошарашенно ее, пожала. Он накрыл ее своей второй — затем крепко сжал. «Случай с профессором Уолденом скоро забудется. Поверь мне». «Спасибо, профессор Гейтс», — пробормотала я. «Нолан». Он отпустил мою ладонь и, взмахнув полами пальто, направился к себе за стол. Его взгляд целиком сосредоточился на разложенных бумагах, поэтому я сделала вывод, что на этом свободно.